Эпизод сорок восьмой. Бар Малва, Грэнсон, седьмое марта двухтысячного года. Подъезжая к дому Эвена Юля, Харри увидел хозяина на лестнице. Тот держал Бурра за ошейник. «Вы быстро приехали», — сказал Юль. «Я сел в машину, как только положил трубку», — ответил Харри. «Вы возьмете Бурра с собой?» «Нет, я просто решил немного прогулять его, пока ждал вас». Бурра, домой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 Старые нацисты-фронтовики по-прежнему считают себя правыми, собираются здесь и злобствуют на то, что называют великим предательством, на правительство Нюгерсуэлла и нынешние времена. Юхан Нюгерсуэлл в 1935-1940 годах премьер-министр Норвегии, глава Норвежской рабочей партии, в годы Второй мировой войны возглавлял норвежское правительство в эмиграции.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 Например, типичный случай. Недавно в Хёнефосе полиция устроила обыск в гараже одного неонациста и нашла старый ржавый датсун, в котором лежали самодельные колотушки, деревянные пики и пара тупых топоров. У них вооружение буквально на уровне каменного века. Так с чего мне начать поиски этого неонациста, связанного с международными поставщиками оружия? Проблема в том, что неонацистов развелось слишком много.